Глава вторая Кодовый замок на двери в подъезд был выломан, а может его там не имелось изначально. Дыра на месте замка не могла мне об этом рассказать. В лифте невыносимо воняло мочой, но переться пешком на десятый этаж показалось мне более утомительным, чем пару минут потерпеть ужасающие запахи. На этаже Я увидел четыре квартиры. Двери стандартные, железные. Некоторые выглядели подороже, а одна совсем бедна, и номер на ней свесился на бок. Это и было жилище Чикерса. Двери казались запертой, но такой пустяк меня не смутил. Секретных замков тут не имелось, так что ничего сложного. Помогло обычное отпирающее заклинание. Даже не потребовалось помощь нашего главного спеца по таким вопросам, 12-летнего мальчика Степана, который не так давно выручил нас в одном важном деле, и с тех самых пор Вик взял его под свое покровительство, пристроив работать в наш дружный коллектив. Замок сам собой провернулся, и я потянул на себя ручку и без труда отпер дверь, попав в узкую прихожую, заваленную разным хламом. На всякий случай вытащил пистолет, родной Glock 17 с особыми патронами. Я закрыл дверь и двинулся на шум музыки, доносившейся откуда-то из глубин квартиры, дальше по коридору. Музыку включили на полную громкость, и мне она не понравилась. Хотя эту группу в последнее время гоняли на всех радиостанциях, крутили клипы по телевизору, даже в интернете я постоянно натыкался на сплетни о солистке. Значит, кто-то прилично вложился в раскрутку. Какое же у них название? Молод Ведим. Вроде так. Впрочем, я не фанат, могу и ошибиться. В любом случае, на мой взгляд, все равно эта музычка лучше, чем то, что играла в клубе Зельдена. Квартира Чигерса была не очень большая. Всего две комнаты, малюсенькая кухня, совмещенный санузел и крохотный балкон. Первая по коридору не попалась спальня. Я осторожно заглянул внутрь. Никого там не обнаружил и пошел дальше Во вторую комнату По совместительству с гостиную Откуда и доносились Столь раздражающие звуки Держа оружие на Я медленно двигался вдоль стены Но лишь заглянув в гостиную Тут же спрятал пистолет в кабуру под куртку В данный момент Мне никто не угрожал И угрожать не мог Чикерс сидел в кресле Я узнал его сразу же И по синему цвету кожи, и по небольшому для Гоблина росту, и просто потому, что кроме него в комнате никого не было. Рядом с креслом на полу валялись две пустые бутылки из-под жижи, а в руке Гоблин держал третью из которой, периодически и отхлебывал, правда уже с большим трудом. Я молча прошел к включенному компьютеру и вырубил музыку. Воцарилась странная тишина, прерываемое причмокиванием Чикерса, когда он прикладывался к бутылке. Я сел на стул напротив и принялся спокойно ждать. Кажется, он даже не понял, что музыка больше не играет, настолько погрузился в собственные мысли. Я проявлял терпение, раз уж вечер и ночь все равно пропали и не мешал ему. Но через некоторое время третья бутылка опустела, и гоблин поневоле открыл глаза, тут же, встретившись взглядом со мной. «Привет!» Вежливо поздоровался я. «Стоцкий?» «Моя фамилия?» «Служба контроля?» Чикерс выронил пустую бутылку на пол и попытался вскочить на ноги, но я легким толчком отправил его обратно в недра мягкого кресла. «Что вам надо? Я ничего не знаю! Ничего!» Он находился на той стадии опьянения, когда окружающая действительность еще воспринимается, но уже не слишком отчетливо. «О чем это ты?» – почти ласково осведомился я. «О бугданной машине, принадлежащей, кстати, мне. Или об убийстве в клубе? Впрочем, давай по порядку. Я слушаю внимательно. Я ничего не знаю. Я не виноват. Отстаньте от меня!» «Нет? А кто виноват? И в чем?» Рассказывай, не тяни, а то смотри, выведешь меня из состояния тонкого душевного равновесия. Пожалеешь? Если вы выйдете из себя, то кто туда войдет? Вот вопрос. Да ты философ, как я погляжу. Я начал заводиться. А протрезветь не хочешь? Нет, замотал синий головой гоблин. Не хочу. А придется. Я прошептал то самое заклинание, что Вик так часто применял ко мне самому по строгому наказу нашего всевидящего шефа. Заклинание называлось «Трезвичок» и наносило моментальный карательный удар. А на гоблинов, как оказалось, оно действовало еще более резко, чем на людей. Чикерс широко распахнул еще мутноватые глаза, взгляд его сфокусировался на моей переносице, и гоблин... Гартанно выкрикнул что-то на старом диалекте своей расы, и я разобрал лишь два слова «красноружий» и «желудь». А зная, что красноружими гоблины называют всех не гоблинов, а «желуди» просто ненавидели, то несложно было догнаться, что он хотел мне сказать. Я показал ему запястье правой руки и негромко произнес активирующее слово «Недавнее изобретение нашего шефа». Печать мага-детектива Четко выделилось, других доказательств полномочий обычно не требовалось. Никто не пытался подделать печати совета. Это грозило смертной казнью без права апелляции. Гоблин мрачно кивнул и окончательно протрезвел. «Теперь рассказывай». «А что рассказывать-то?» «Зачем ты убил Лину?» «Зачем угнал мою машину?» «Как незаметно вышел из клуба!» «Я не убивал Лину!» — возмутился Чикерс. — Я любил ее! — Ага, — согласно кивнул я. — Ты любил ее, она тебя нет. За это ты и убил бедную девушку. Гоблин вновь попытался вскочить, но, вспомнив прежнюю попытку, лишь резко откинулся в кресле. — Я ее не убивал. Наоборот, я воскресил ее. — Да? Вот тут мне стало крайне интересно. И каким это способом? «Можно я закурю?» – попросил Гоблин таким несчастным голосом, что я решил ему не отказывать такой мелочь. Я достал пачку, вытащил две сигареты и протянул одну чикерс. Зажигалка у него нашлась в кармане, я же пижонски прикурил от пальц. Гоблин сделал две глубокие затяжки и заговорил. «Я расскажу все с самого начала. Я полюбил ее, лишь только увидел, ведь она такая...» «Ее нельзя не любить! Она сама красота, само счастье! И что она нашла в этом гадком в Зельдине, не пойму!» «Не отвлекайся!» – посоветовал я, подумал, что оба Гоблина и Чигерс и Зельден говорили почти одинаковыми словами, описывая Лину. Он продолжил. «Я с ней много разговаривал, она была очень умна, но в ответ на все мои предложения только лишь смеялась». А смех у нее звенел, как колокольчики, а волосы мягкой волной спадали с плеч. Я покаштал, и Гумлин замолчал, жадно затянувшись сигареты. «А сегодня я решил, будь что будет, но она, наконец, станет моей. Я принес тот порошок-клуб, подсыпал ее в бокал, она выпила. Если бы все прошло так, как я задумал, она не смогла бы меня ослушаться, она пошла бы со мной хоть на край света». «Так, отсюда поподробнее. Что за порошок? Как ты его подсыпал?» «Он подавляет волю, заставляет выполнять любое желание. Я принес порошок с собой в клуб, а потом просто выждал момент и подсыпал его в шампанское. Лина не заметила ничего и выпила. «Так, я понял. Ты опоил ее и хотел заставить уйти с собой. И что же случилось потом?» «А потом ее убили». Просто ответил Гоблин. «Кто убил, ты знаешь?» «Нет, я как раз отошел на несколько минут, меня позвали, а когда вернулся, она была уже мертва». «И что, никто этого не заметил?» «Не знаю». Гоблин честно попытался вспомнить. Она пролежала мертвой буквально пару минут, потом ожила. «Из-за порошка?» «Да. Я как увидел ее, откинувшуюся на диванные подушки, сразу понял, что-то не ладно. Рядом никого. Как раз вышел новый диджей. Сиринулись к стеклу и смотрели на сцену. Только Лина осталась на диване. Я сел рядом и увидел, что у нее изо рта течет кровь. И только после этого заметил рукоять ножа. Он торчал прямо из тела. Я испугался, выдернул нож. Потекла кровь. От страха я не мог даже кричать. Понял, что она мертва и все, что мог, лишь сказать ей «Живи!». И она ожила. Несмотря на то, что осталась мертвой, я поднял ее. Точнее, все сделал порошок. Ее мозг еще не успел умереть окончательно и воспринял приказ. Я тут же ушел. Ведь если бы Зельдин выяснил, что это я подсыпал порошок, то сразу подумал бы, что я ее и убил. А тогда он не стал вызывать бы вас, а просто прикончил меня на месте, не разбираясь и не задумываясь о последствиях. «И куда ты пошел?» «Просто вышел на улицу из клуба. На меня никто и не обратил внимания, как, прочим обычно. Я стоял и размышлял обо всем, что произошло. Как долго это продолжалось, не помню. Перешел дорогу, прошел вверх по улице и увидел, как вы подъезжаете. Вы оставили машину, едва прикрыл дверцу. И как только скрылись из виду, я просто сел и поехал домой. Я не знал, что вы из СК...» «М-да...» Тут, кажется, я сам виноват. Гоблин был прав. Машину я запирал редко, надеясь на охрану и заклятие. Но на представителей малых народов действовало далеко не любое волшебство. Как видно, Синий Гоблин оказался не подвержен панической атаке, а может уже настолько перепугался, что никакой разницы не ощутил. Вот ведь как бывает. Надо написать в Москву «пусть улучшают базовые системы защиты». «Так, ладно, про машину забыли. Главное, что ты ничего с ней не сделал. Расскажи, куда ты дел нож?» «Да вот он валяется!» – брезгливо показал пальцем Чикерс. «Я прихватил его совершенно автоматически, не думая...» Я проследил взглядом за кривоватым указательным пальцем синего гоблина и в самом деле увидел на полу рядом с балконной дверью узкий нож с волнистым лезвием длиной в ладонь человека. «Я не хотел никому зла! Я любил ее!» Как ни странно, я верил ему. А может, просто хотел верить. Тем не менее, я подошел к ножу, подруге прихватив газету со стола и бережно завернул свой трофей. Мало ли, вдруг достались самые что ни на есть банальные отпечатки личности на ноже. Многие детективы пренебрегают проверкой подобных фактов, резонно замечая, что любой маломальский грамотный преступник никогда не оставит подобных улик. «Я любил!» Воспользовавшись тем, что я, поднимая нож, оставил путь к отступлению свободным, Чикерс рванул вперед с такой скоростью, что я, даже при большом желании, не смог бы его догнать. Входная дверь громко хлопнула, возвестив о том, что бегство «Синего Гоблина» успешно удалось. Я не погнался за ним и даже решил не звонить Лене, объявляя о побеге. Все равно поимка Чикерса сейчас ничего бы не дала. Он сказал все, что знал. Ох уж мне эти гоблины! Вечный мне мец! Это же надо! До чего дошла нынешняя толерантность? Гоблин открыто говорит о своей любви к человеку. Да за такое еще 200 лет назад маги вырезали бы все гоблинское поселение до последнего детеныша, А сейчас ничего, живем по соседству, никаких эксцессов, права у всех равны. Нет, я не за возвращение старых времен, но просто во всем должна быть мера. Гоблинам гоблинская, так я считаю. И все же поразмыслив, я набрал номер Лены и пересказал ситуацию. Она помолчала с минуту, обдумывая, потом предложила. «Вези наш в офис, будем с ним разбираться». «Может быть, утром попробовал я?» «Не получилось. Сейчас. Раз уж нас с тобой дёрнули на это дело, не будем терять времени. Приезжай, жду». Выбора не было. Пришлось ехать. Я аккуратно закрыл дверь. Замок щёлкнул. По крайней мере, Квартиру синего гоблина не ограбят обычные человеческие отморозки. А то потом претензии пойдут одна за другой. Не отпишешься. Я вышел во двор. Чикерса, само собой, уже давно и след простыл. Мою машину он на этот раз оставил в покое, не тронул. Скрылся на своих двоих. Интересно, куда? Впрочем, что-то мне подсказывало, что с гоблином мы еще встретимся. Офис нашего отдела Располагался в месте крайне живописном, прямо на берегу речки, протекавшей через весь Чертанск. Река была не очень чистой, впрочем, вид и закон все равно радовал глаз. Мы занимали небольшой отдельно стоящий двухэтажный корпус, официально относившийся к музею естественных наук. Директор музея сдал нам в долгосрочную аренду пустующую пристройку и не прогадал. Шеф всегда платил по счетам вовремя и полностью. Вывеска на двери детективное бюро расследований «Зоркий глаз» привлекала временами стройник клиентов, не имеющих ни малейшего представления об истинной сути мира, но лишь взглянув на наш прайс-лист, большинство таких клиентов в ужасе бежали прочь, а тех же, кто оставался, мы обслуживали на общих основаниях, выполняя поручения тщательно и со всем старанием. Ведь не хватало еще чтобы нас обвинили в дискриминации большинства. На первом этаже находилась приемная, совещательная комната, небольшой спортзал, карцер и три кабинета. Один наш с Виком, второй принадлежал Брайну с Чингизом, там они отсыпались после выездов, а единоличной владелицей третьего была Лена. Ольга, наша секретарша, отвечала за порядок в приемной, отделенной от остальных помещений, шикарной дверью, из дорогостоящего красного дерева. Впрочем, обычно дверь эту оставляли широко распахнутой, а вся наша жизнь проходила сообща в совещательной комнате. Так было удобнее. Все под рукой, все на месте. Спортзал же использовали в основном лишь Чингис и Брайан для ежедневных тренировок. Мы же с Виком занимались не так часто, пару раз в неделю, лишь бы держать форму. Лену в зал загнать представлялось мне всегда невозможной задачей А Оля иногда перед работой бегала на дорожке, страсть держать фигуру в тонусе. А карцер был крохотный, метров 6 не больше. Да и пользовались им на моей памяти крайне редко. Он служил скорее в устрашающих целях. Ну и так, на всякий случай. Под зданием располагался небольшой бассейн, вода в который поступала прямиком из реки, проходя, конечно, через множество фильтров. А вот второй этаж... Другое дело. Ровно половину занимал кабинет шефа, куда мы заходили крайне редко. Шеф часто бывал в разъездах, а когда находился в городе, предпочитал спускаться в комнату для совещаний, а не вызывать нас к себе. А вторую половину мы отвели под бумажный архив. Несмотря на то, что в наше время почти все документы перевели в электронный вид, тем не менее часть бумаг была настолько секретна или настолько никому не интересна, что тратить время на оцифровку было просто жаль. Так что толстые папки продолжали пылиться на стеллажах, лишь Оля время от времени протирала их влажной тряпкой. Охрану мы никогда не держали. Во-первых, вряд ли кто из малых народов решил бы рискнуть жизнью, пробравшись к нам в офис. Мы, ребята, злые и мстительные, нашли бы наглецов, чего бы это нам не стоило. А обычные криминальные элементы – были осведомлены о серьезной репутации владельцев данного помещения. Уж не знаю, кем они представляли себе нашего шефа, одним из толпов местной мафии или крутым полицейским, вышедшим на пенсию и открывшим свой маленький сыскной бизнес, но к нам не лезли ни люди серьезные, ни мелкая шпана. Во-вторых, защитные заклятия, разработанные специально для подобного рода учреждений, крайне эффективны. «Хотя, как я сегодня успел убедиться, на каждое заклятие найдется свой перепуганный гоблин, которому оно окажется нипочем. В-третьих, даже обычные решетки на окнах и надежные замки обеспечивали нам относительный покой. К тому же музей неплохо охранялся и в ночное время раз в полчаса совершались обходы по всей территории, включая наши здания». «Внутрь, конечно, никто не заходил». Но выбитое стекло или приоткрытую дверь заметили мы сразу и приняли соответствующие меры, вызвав либо полицию, либо кого-то из нас. И, наконец, в четвертых, на ночь, мы включали спецзаклятие, так называемый щит, который отразил бы любую атаку извне, как гордо заявлял в свое время шеф. Такая вот дополнительная защита на всякий случай. Я считал это излишеством, но, конечно, спорить с шефом не решился бы, Ни за какие деньги. К счастью, пока что ни разу за все время моей работы в СК у нас в офисе не возникало опасных ситуаций, если не считать того случая, когда Вик случайно пролил на новую Олену Булзку кофе. В тот раз чуть не дошло до смертоубийства, но тут и щит бы не помог. Не догадаясь, Вик моментально испарится из здания. Поэтому. Я остался в Сенгсанкеатр на парковке рядом с придержавшим Лене Мерседесом S220, она у нас была любительница классического стиля, и, набрав код на двери, зашел в здание. Приёмная было темноват, а вот в общем зале горели все лампы, Лена сидела за одним из рабочих компьютеров Рядом с ней валялась стопка свежих распечаток. Времени она явно не теряла. Лена выглядела слегка растрепанной, что, впрочем, неудивительно. Была уже глубокая ночь, но, тем не менее, ее красота не пострадала. Светлые волосы до плеч, ярко-синие глаза, изящная. За ней бегали толпы поклонников всех возрастов раз и даже полов. «Показывай нож!» – потребовала она, как только я вошел в комнату. Я протянул ей завернутый в газету нож, она положила его на стол, развернула газету и внимательно уставилась на предмет. Я почувствовал легкое дуновение. Заклинание. Глаза Улины увеличились в размерах, стоны собирались вывалиться из глазниц, но так лишь казалось. На самом деле заклятие было совершенно безвредно, оно лишь ненадолго усилило зрение до уровня дорогого микроскопа. «Сторонних отпечатков личности нет. Вижу только синий волосок, прилипший к рукоятке. Это Чигерс. «Так, очень интересно. Все, как я и думала. Это жертвенный нож. Лину принесли в жертву». И «Этого еще не хватало. Жертвоприношение, пожалуй, самое неприятное в нашей работе. По крайней мере, для меня. Я до сих пор никак не могу привыкнуть к зрелищу овечьих внутренностей, повешенных котов, замученных птиц, а уж когда кто-то готовит действительно страшное волшебство, то в дело идут и человеческие тела. Но, как назло, с периодичностью раза в год, а то и чаще, очередной умник вдруг воображает себя великим черным магом и начинается. Поймать такого недоучку обычно бывает достаточно просто, но дел он успевает натворить изрядно. Служба зачистки дружно матерится, отскребая нарисованные кровью пентаграммы и прочие магические знаки со стены потолков. Но тут дело иное. Работал явно не дилетант. Удар один, точный, прямо в печень. Жертва умерла бы мгновенно, не издав ни звука, если бы не влюбленный гоблин. И время подобрано удачно. Все гости отошли к стеклу, никто ничего не заметил, несмотря на изрядное скопление народа. И ведь убийца, скорее всего, толкался среди них. Я опрашивал его сегодня, но не имею ни малейшего представления, ни единой догадки о том, кто это мог быть. Жаль, что Зельден не установил несколько камер в той комнате, хотя прочие залы были ими просто-напросто утыканы. Насколько все могло бы стать проще? Но нам, как всегда, не повезло. Очевидно, Гоблин использовал эту комнату в личных целях, развлекаясь там с подружкой, и не хотел, чтобы подобные записи могли существовать в принципе. «Где-то я встречала похожие ножи», — Лена застучала по клавишам. «Сейчас, минуту». Я подошел к кофемашине, скромно стоявшей у стены, и нажал на кнопку двойного эспрессо. Раз мне сегодня не суждено поспать, то излишек кофеина не помешает. Все равно поиск Лены займут какое-то время. Машина заурчала и через несколько секунд открыла створку, выдав мне стаканчик с напитком. Я сел на край стола, напротив Лены, отхлебнул кофе и достал сигарету. «Не кури здесь!» – не отрываясь от работы, потребовала моя коллега. Я всегда поражался ей умению подмечать любую мелочь. Ведь сейчас она даже не смотрела в мою сторону, полностью погруженная в поиски. А может, она просто спрогнозировала мои действия, что было не очень-то и трудно. Я убрал сигарету обратно в пачку. Так, смотри, лис, я не ошиблась. Вот он, этот нож, или очень на него похожий. Принтер на столе загудел и выплюнул листок бумаги. Лена ловко подхватила его на лету и протянула мне. Да, на рисунке был тот же нож, что я отобрал у Чикерса, Те же изгибы, тот же узор, рукоять из неизвестной мне породы дерева. Ниже шло краткое описание, которое я полностью прочитал, удивляясь все больше и больше. Громобой – жертвенный нож некоторых гоблинских племен, обитавших преимущественно в лесах. Шаманы, приносившие жертвы с помощью этого клинка, призывали таким образом удачу в охоте и войне, повышали рождаемость в племени и даже отпугивали чужих богов. Клинок традиционно выполнялся из кварца, длина его не превышала 30 сантиметров. В жертву приносили различных животных, а в особо сложных случаях, когда требовалось вмешательство богов, первых красавиц племени – которых украшали для этой цели изделиями из бирюзы и морскими ракушками, поскольку ракушки среди лесных племен считались большой редкостью. Я внезапно вспомнил, что на Лине были надеты бирюзовые серьги и кулон, а в прическу вплетены три ракушки. Я поначалу не придал этому никакого значения, мало ли, как украшают себе современные девушки, но теперь... У меня задрожали руки. Неужели кто-то приготовил Лину заранее для жертвоприношения, обдумано и хладнокровно, и исполнил свой план? Это точно не Чикерс. Синий гоблин не только не отличался самообладанием, но вряд ли девушка приняла бы от него подарки и тем более надела их. А в то, что тут простое совпадение, я не верил. Я высказал свои предположения Лене, Она кивнула. «Ты прав, я тоже это заметила. Девочку готовили к смерти. Вот вопрос. Знала ли она сама об этом и какую цель преследовал убийца? Какую проблему он пытался решить таким способом?» «Этого я сказать не могу, потому что не знаю. Зато я, кажется, знаю, от кого Лина могла принять украшение в подарок. «Ведь не думай же ты, что она надела их случайно?» «Не думаю», — кинула Лена. «Это Зельден. Я уже выслала за ним ребят несколько минут назад». Брайан был крайне недоволен вызовом. Он, кажется, весело проводил время, судя по звукам, что раздавались на фоне. А вот Чингис принял вызов спокойно. Почему так? Лена, несмотря на высокие аналитические способности, которыми я всегда восхищался, Иногда не понимала простых вещей. Все как обычно. Брайан гуляет с девочками, а Чингис спит дома с женой. Поэтому первый недоволен, а второму все равно. Все 12 лет брака дают себя знать. Будь ты хоть сам Будда, но напор страстей давно перерос во что-то иное. Гений нашего отдела задумалась о природе вещей. Сама она до сих пор не вышла замуж, потому что, как я считал, все еще искренне удивлялась огромному разнообразию человеческих характеров и привычек. Она сама не знала, кого бы ей полюбить, да так, чтобы на всю жизнь, от кого родить детей и не жалеть потом об этом. Ведь вокруг столько замечательных людей и не только людей. Вот так она и мучилась все 25 лет своей жизни, выбирая и сравнивая, но пока ее старания привели лишь к паре романов, закончившихся, почти не успел начаться. Внезапно раздался удар сотрясший все здание. Я полетел на пол, а сверху на меня упала испуганная Лена. «Что это?» – спросила она, устраиваясь поудобнее на моей груди. «Кажется, у нас стреляли!» Я мягко отстранил ее и поднялся было на ноги, но тут же вновь свалился от второго удара или выстрела. Я тоже никак не мог понять, что же, черт возьми, происходит. Защита выдержит, полюбопытствовал Лена, спрятавшись на всякий случай под столом. Шея ставил самолично, так что должна выдержать все, вплоть до прямого ядерного удара. «Ну уж это ты загнал? захихикала Лена, – «ядерный удар никакой щит не выдержит, пусть даже Яхан Игоревич год бы тут сидел, корпел! Все же, понимаешь ли, при взрыве подобного рода высвобождается столько свободной энергии, что...» «Прости, перебью тебя, но, думаю, этот вопрос сейчас не актуален. Кажется, по нам бьют из крупного калибра, но все же не настолько крупного, как тебе, может, хотелось бы». «Да ты что?» – возмутилась Лена. «Я вовсе не желаю, чтобы в нас кидали бомбами, какого бы размера они ни были». «Ну вот и славно. Ты извякни ребятам, пусть поторопятся». А я пока пойду проверю, кто это там развлекается. Только осторожней, а то Оля мне не простит твоей бесславной гибели. А при чем тут Оля? Подозрительно поинтересовался я. Лишь бы меня опять не сватали без меня, как бывало уже пару раз. Оля у нас всего год, а планы Лены по устройству личной жизни всех, кто по ее мнению в этом нуждался, были грандиозны. И то, что наш аналитик сама слабо разбиралась в этих вопросах, ничего не значило. Со стороны, мол, виднее, как она считала, и пока переубедить ее не удавалось. Третий удар швырнул меня вперед, прервал цепочку рассуждений. На этот раз упал я удачно, оказавшись в приемной неподалеку от окна, выходящего на парковку. Отдышавшись, я поднялся на ноги и осторожно выглянул во двор. Первое, что я увидел – танк. Самый настоящий Т-34 без обмана. Танк стоял посреди парковки, а слегка продавленный след на асфальте указывал, откуда он прибыл. Дула башни было нацелено прямиком на наш корпус. Кажется, сейчас как раз происходила очередная перезарядка снаряда. Бойцы внутри сидели обученные, судя по частоте выстрелов, и не их вина, что щит не давал обрушить на наши головы стены и крышу здания. Чёрт! Что же делать? Вариантов, собственно, не виделось всего два. Либо ждать подкрепления в любом виде. Пусть хоть местная полиция приедет и разберется, ведь это как-никак ЧП областного масштаба. еще бы! Танк, ведущий прицельный огонь в центре города. Либо действовать самому и в одиночку попытаться обезвредить железного зверя купе со всеми, кто сидит у него внутри. Бесспорно! я бы предпочел первый вариант, если бы не одно малюсенькое наблюдение, сделанное мной при мимолетном взгляде на улицу. Щит светился ровным красноватым оттенком и явственно различался даже простым, самым что ни на есть, ни магическим зрением. А это значило, что несмотря на все мои уверения, основанные на словах шефа, жить щиту оставалось считанные секунды. Может быть, магическая атака и не причинила бы ему существенного вреда, но вот примитивные выстрелы из танка почти разрушили его. Что ж говорить о ядерном взрыве? Слабоват, щит, это очевидно. А значит, вариантов у меня больше и нет. Еще 2-3 выстрела, и мы окажемся погребенными под грудой кирпича и металла, а этого мне очень не хотелось. Я три раза глубоко вздохнул и открыл входную дверь. Танк не стрелял. То ли все еще перезаряжали орудия, то ли выжидали, что произойдет дальше. Я вышел на улицу и сделал несколько шагов вперед. Танк замер, как напоминание о бренности бытия. Я шел вперед, забирая чуть влево, а дуло смертоносной машины поворачивалась следом. Что ж... По крайней мере, теперь наш дом не на линии огня, но если танк выстрелит еще раз, то вряд ли промахнется. Несмотря на изрядный возраст, выглядел он как новенький. Похоже, за машиной тщательно ухаживали, и те, кто сидел внутри, вряд ли промахнулись бы по столь легкой мишени, какой в данный момент являлся я. Щит, накрывавший наше здание, на парковку не распространялся и я давно вышел за его пределы, оставшись безо всякой защиты. Поэтому неудивительно, что я чувствовал себя крайне неуютно и зябко на свежем воздухе. Сигарету бы напоследок подумалось мне. И тут неким шестым, седьмым или тридцать первым неизвестным ни мне, ни науки чувствам я понял, что сейчас в меня выстрелят. И, что еще страшнее, мои ноги внезапно оказались способны сделать более ни шагу. Они словно приросли к асфальту, с не подчиняться. Вот так дела, смерть Портоса! Он тоже окончил жизнь, преданный собственными конечностями. Все, что я додумался сделать, пустить вперед усыпляющее заклятие и приготовиться к безвременной кончине. В ту же секунду на стоянку летел черный, полностью тонированный «Хаммер», «Я всегда удивлялся, как ребята ночью при подобной тонировке могут различить хоть что-то вокруг». Машина, не снижая скорости, подлетела к танку сзади и, резко затормозив, остановилась. Из нее, словно пружинистые мячики, вылетели две фигуры и через миг оказались сверху на броне. Фигура побольше наклонилась над люком и просто выдрала его из башни, отбросив в сторону. Люк с удивленным звоном упал на асфальт а фигура поменьше уже нырнула в башню. Выстрел так и не раздался, но и ноги мои двигаться отказывались. Я сел на асфальт, где стоял, и закурил, глубоко и жадно затягиваясь. Через минуту ко мне подошел аккуратный Чингис, выбравшийся из танка через нижний люк и сообщил. «Все в порядке, солдаты спят». «Что за солдаты?» Вяло поинтересовался я. «Срочники, судя по всему, из местного танкового училища, И танк оттуда же, он у них там служит рабочим музейным экспонатом, я сам видел». «А как они оказались здесь и почему стреляли по нам?» «Они под воздействием», – заявил подошедший Брайан. «Сильное заклятие подчинения. Скорее всего, им приказали угнать танк и дали точное указание, куда ехать и что там делать. Будем разбираться». «Ты их оставил от них?» Они еще не скоро проснутся, ты сил не пожалел. А вы знаете, что щит почти треснул? Брайан шумно удивился, и даже Чингис приподнял брови. Да ну, он ведь ядерный взрыв выдержать должен. Может, шеф приобрел китайскую подделку вместо лицензионного заклять? Лично я у него ничего спрашивать не буду, мне своих проблем хватает. Кстати, у меня ноги не ходят. «Это бывает!» – тактично сказал Брайан. «Сейчас, минутку!» Он подхватил меня на руки, как ребенка, столь легко и непринужденно, словно я ничего не весил, и спокойно понес в офис, а Чингис вернулся к танку. «Да, кстати, мы привезли Гоблина, он в машине сидит», – рассказал подруге Брайан. «И подруга его с ним зубами на нас щелкало, да мы на мордик на нее надели и руки связали. Вроде обошлось, не покусала. «Веди их сюда, Лену в карцер, Гоблина, на допрос!» «Будет сделано! Тебя только для начала транспортирую. Он донес меня до дивана и осторожно опустил на мягкие подушки. Лена, выбравшаяся из-под стола, засуетилась рядом. Брайан вышел на улицу. «Что с тобой? Ноги?» «Да, виновата», — сказал я. «Отказали вдруг!» «Сейчас посмотрим, не волнуйся!» Она сняла с меня обувь, затем носки и ловкими движениями ощупала почетно обе щиколотки, зачем-то потрогала каждый из пальцев и ущипнула за пятки. Я это видел, но ничего не почувствовал. «Так, все понятно. Тебя парализовало», – обрадована сообщила она. «Совсем временно. Сейчас вылечим. Абра-кадабра, скорики-морики. Лена!» «Хорошо, больше не буду». Извини, не знала, что ты юмора не понимаешь. Она провела руками по моим ногам, что-то негромко приговаривая себе под нос. А потом устала, похлопала пляжки, и теперь я все почувствовал. Спасибо. На здоровье. Кстати, ты не думай, это не от страха. То было избирательное заклятие, предполагаю, нацеленное на того, кто попытается помешать танку. Я надел носки и обулся как раз вовремя. Вошли Чингис и Зельден, а следом за ним Брайан, державший перед собой на вытянутых руках Лину. Девушка сильно изменилась за прошедшее время. Трупных пятен я не увидел, но вот выражение лица перестало быть безразличным. Глаза налились кровью, рот хищно оскалился, и если бы не намордник, ограничивавший ее движение, Брайну пришлось бы туго... А так он держался, только лишь недовольно отворачивался, от девушки пахло кровью и сырым мясом. Он, не останавливаясь, протащил ее до карцера, запихнул в камеру, запер дверь и только после этого облегченно вздохнул. Зельдина усадили в кресло для посетителей, я сел напротив, за стол. Чингис устроился так, чтобы блокировать путь к двери. Лена заняла место в стронке за компьютером, а Брайан – ушел улаживать дела с танком. С минуты на минуту должны были явиться местные силы правопорядка, и им необходимо было правильно разъяснить текущую ситуацию. Когда все наконец успокоились, я спросил Гоблина. «Видели танк?» «Видел». «Ваша работа?» «Нет». «Я не понимаю, в чем дело». «Хорошо. Посмотрите на этот нож. Узнаете?» Я показал ему громобой, лежащий на столе, и насладился реакцией. Некрасивое лицо Зельдена за считанные секунды несколько раз поменяло выражение. Сначала я увидел искреннюю радость, потом удивление, и, наконец, смущение. А вот страха я не заметил. Это было плохо. Узнаю это мой нож? То есть вы признаетесь в убийстве своей подруги, госпожи Лины? «Извините, не знаю ее фамилии». «Что?» Лицо Гублина перекосилось. «Вы хотите сказать, Лину убили этим ножом?» «Именно. А так как вы только что официально при свидетелях признали, что нож ваш, может быть, пойдете до конца?» «Это вы убили Лину?» «Нет, не я!» «Но ведь нож ваш мой!» «А вы знаете, что это жертвенный нож?» «Конечно, знаю!» Зельдин даже возмутился. Он и предназначался для принесения жертвы. Лины? Да нет же, о чем вы говорите? Я собирался принести жертву нашим богам, чтобы увеличить приток посетителей в клуб. Я делал это уже много раз и всегда помогало. При чем тут Лина? Так кого вы собирались принести в жертву, если не ее? Курицу? Самую простую курицу. Я купил ее с утра на рынке. Тут нет ничего необычного, говорю же. «Я делал такое уже несколько раз. Это не запрещено законом, ни человеческим, ни даже Совета!» «Что верно, то верно. Приносить курицу в жертву запрещено не было. Да и хотел бы я посмотреть на того парламентария, кто попытался бы протащить подобный законопроект. Не то что некроманты, любые предсказатели, гадающие на потрохах, стали бы его кровными врагами». «Вы успели убить курицу?» «Нет». Я собирался проделать это ночью, тогда эффект сильнее, а потом все закрутилось и было уже не до того. А где вы держали нож? Там же, где обычно, в той комнате, где убили Лину, нож висел в чехле на стене среди прочего оружия, и взять его мог любой из гостей. Что опять отбрасывает нас назад, подумал я. Лина, очевидно, сообразила это раньше, потому что тут же спросила, не поднимаясь со своего места. «Семьи вашей подруги. Это вы их ей дарили?» «Я дарил давно уже, с месяц назад», — признался Гоблин. «А почему она надела их именно сегодня?» «Понятия не имею. Ни в моих правилах советую девушке, как его что одеваться». «Допустим», — не сдавалась Лена, «а украшения из ракушек в ее прическе. Что сказать о них?» Зельден глубоко задумался. «Мы его не торопили». Я вообще подошел к кофемашине и выбрал себе капучино. Пока прооткрихтел, готовя напиток, я прикурил сигарету, и на сей раз Лена не сказала ни слова против. Все же я был героем этой ночи. Еще бы, с голыми руками против танка. Не каждый идиот на такое способен. Я вернулся на свое место и отпил кофе. Гоблин все еще раздумывал, шевеля губами. Вернулся Брайан, убедился, что у нас все спокойно, и только после этого жестом попросил меня выйти. «Господин Зельден», — сказал я, с сожалением, отставляя кружку с капучино в сторону, — «как не печально, но я вынужден временно задержать вас до выяснения всех обстоятельств. Надеюсь, вы осознаете необходимость такого шага и не будете возражать или жаловаться ни сейчас, ни после». «Я все понимаю», — твердо сказал Гоблин. «Ради Лины я готов на все!» «Вот и отлично!» – обрадовался я. «Пока мест, посидите с ней вместе. Если опасаетесь, мы привяжем ее к решеткам, чтобы не кинулась!» «Спасибо, это лишнее. Главное – обеспечьте ее мясом. Девочка давно не кушала, могла проголодаться!» «Сделаем!» – пообещал я. А Лену передернул от отвращения. «Что поделать? Несчастных зомби никто не любит!» Чингис отвел Гоблина в карцер, а я вышел на улицу с Брайном. Там уже наблюдалось истинное столпотворение. Собрались все, кто только мог. Полиция, пожарные, несколько машин скорой помощи, МЧС, два армейских УАЗика. В сторонке скромно стоял автобус службы зачистки. Только что вертолета над головами, светящих прожекторами во все стороны, не хватало для полноценной картинки. Но тут не американское кино, а суровая чертанская действительность. Скоро подъедет начальство всех мастей, вот тогда придется туго. Надо избавиться от лишних свидетелей заранее. Брайан широким жестом обвелся вокруг и заметил. В нас еще никогда не стреляли из танка. А где он, кстати? Увезли армейские, и солдатиков тоже. Но я их успел отсканировать, пусто, никто ничего не помнит. «Были в наряде, потом хлоп, уже в танке, стреляют по дому!» хума «Хумопомрачение!» «Или просто хорошая заклять!» «Уж скорее второе!» «Слушай, иди туда и изобрази свидетеля!» «Скажи, что стреляли по реке, тут как раз место подходящее!» «Все равно от щита вверх, так что мы как бы и ни при чем!» «А если найдутся настоящие свидетели, то пусть чистильщики с ними поработают!» «Окей!» – согласился Брайан. «Сейчас все организую». В его способностях уложить конфликты я не сомневался. Через полчаса здесь не останется ни одного представителя городской власти. Нам реклама не требуется ни в каком виде. Менять офис хлопотно, шеф взъярится, если придется это делать. обеспокоить шефа – дело опасное с непредсказуемыми последствиями. Где-то в небе застрекотали лопасти – и через несколько минут с неба ударил яркий луч прожектора, высветив нашу парковку. А вот и вертолет. Плохо я подумал о наших местных службах. Когда надо, они умеют действовать как положено, с шиком и размахом. Кстати, прожектор высветил разрушения, произведенные танком. Шлагбаум, преграждавший прежде въезд на парковку, валялся в стороне. Там же лежал люк, вырванный Брайном, асфальт, был сильно продавлен гусеницами, а множество людей, успевших побывать на месте происшествия, уже накидали десятки окурков и стаканчиков из-под кофе. Дворникам завтра придется несладко. Не прошло и 15 минут, как все вокруг опустело. Брайан вместе с чистильщиками окутал сетью мелкой лжи, смешанной с правдой, сознание работников правопорядка, и те отбыли во уверенные, что в случившемся инциденте агентство «Зоркий глаз» не замешано ни в малейшей степени. Принцип наших взаимоотношений с полицией и прочими официальными структурами был чрезвычайно простой. Мы контактировали с ними, когда это требовалось нам, сдавали им периодически человеческих злодеев, помогали в делах разного рода, а за это при необходимости они делились с нами информацией. Конечно, никто из них и представления не имел об истинной сущности нашей деятельности, Наши службы работали хорошо, и даже если в большой мир и просачивались крупицы реальных событий, то информационный отдел службы зачистки кропотливо вычленял все данные и удалял из памяти свидетелей лишние знания. Но в некоторых случаях без полиции нам было не обойтись, так что сотрудничали мы взаимовыгодно и достаточно плодотворно. Надо будет, кстати, проследить, чтобы солдат-танкистов особо не наказывали, Они же ни в чем не виноваты, просто стали жертвами жестокого заклятия, между прочим, запрещенного советом в отношении естественного большинства, не обладающего природным и прочим иммунитетами. Так что наш злодей подпадал уже под две статьи – преднамеренное убийство и покушение на жизнь двух и более человек, официальных представителей закона, находящихся при исполнении Не завидую я ему. Впрочем, его еще поймать надо, а все мои умозаключения пока не принесли ни малейших плодов. Даже Лина ничем не помогла, хотя обычно щелкала подобные дела на раз. Чикерс, первый подозреваемый, оказался лишь косвенно замешан в произошедшем. Да, он угнал мою машину, негодяй, и за это должен понести суровую кару, но Лину он не убивал. Куда он, интересно, убежал? Надо бы поймать его и свести в очной ставке с Зельдином. Вдруг что и выяснится при разговоре. Да Зельдин этот... На него я возлагал большие надежды. А выглядело, как ловкий ход, принести в жертву собственную девушку, а все обстряпать так, будто виноват кто-то другой. Правда, Лина в итоге жила, Но ведь говорить-то она не могла. И выдать настоящего злодея тоже было не в силах. Все, что и теперь осталось, это до конца жизни пытаться насытиться, а зомби не могут насытиться в принципе. Замкнутый круг. Неприятная участь, уж лучше мгновенная смерть. Все равно рано или поздно Зельда не выдержит и отдаст ее чистящикам, Отец те церемониться не будут. Пуля в голову и конец девушке Лине. Даже если гоблины проявят благородство, скоро сам об этом пожалеет. Начнется процесс разложения, от былой красоты не останется и следа. Нормальный зомби выглядит далеко не моделью. А мы вернулись к начальной точке. Жертва есть, подозреваемых нет. Разве что ситуация с танком. Кто-то ведь устроил этот ночной обстрел. И что это? Желание убить или просто напугать? Ведь никто не пострадал. А в обычной ситуации в здании вообще никого бы не было. Может быть, танк вообще не связан с этим делом? Мало ли кто и по какой причине натравен у нас бедных танкистов. А если все же эти события связаны, то кто бы мог такое проделать? Заклинание сильное, направленное, с прописанными шагами, задачами, целью. Сложно составное заклинание, а такие выдать сходу мог далеко не каждый маг. Разве что кто-то купил уже готовое, такое тоже возможно. Ха, а если зайти с другой стороны? Время. Кто располагал необходимым количеством времени, чтобы успеть все организовать? Часть свидетелей до сих пор сидит в клубе Зильдена. Тролли не могли так быстро извиниться перед каждым, не в их стиле. Значит, надо выяснить, кто ушел оттуда в числе первых. Будем танцевать отсюда, а там, глядишь, и еще мысли возникнут. Я вернулся в совещательную комнату. Лена задумчиво стучала по клавишам, Брайан с Чингизом пили кофе и мирно беседовали о запланированной на следующий отпуск арктической экспедиции. Вдруг в спокойствие разорвал громкий крик из камеры, где сидели гоблины-девушка-зомби. Чингиз первым сорвался с места и скрылся в глубине коридора, а через минуту Привел взволнованного Зильдена, который от избытка чувств размахивал руками во все стороны. Я вспомнил, вспомнил! Ну конечно же! Так приказал я, Успокойтесь, соберитесь с мыслями и скажите четко, что именно вы вспомнили. Зильден глубоко вздохнул два раза, опустил руки и произнес Я вспомнил, откуда у Лины эти ракушки. Их подарила ей маленькая фея Кажется, ее зовут Мелюза